Глава 31. Кто на самом деле жёг дотла Москву в 1812 году? Толстой, похоже, считал, что французская армия под недосмотру. Слишком много солдат развели слишком много костров. Мириады огоньков слились в один пожар, выгнавшие Наполеона из Кремля. Впрочем, ненадолго. Он снова поселился там за месяц до начала Великого исхода французской армии. Но Елена знала, что отец и его друзья считали иначе. Сами русские, те немногие, кто оставался в городе, Подожгли деревянные строения. Разве русское командование не распустило пожарные бригады? Разве оно не приказало демонтировать пожарные упряжки? Никто никогда не узнает, какой точке шкалы между самоубийством и саботажем разгорелось это всепожирающее пламя. Но Елена росла в уверенности, что сами москвичи, как солдаты, так и горожане разрушили великий город, что, по ее мнению, как нельзя больше соответствовало русскому характеру. Она видела себя в языках этого пламени. Она знала свой народ и знала, что Запад смотрит на него сверху вниз. Так он смотрел в 1812 году и так смотрит сейчас. Разве она этого не чувствовала, учась в Швейцарии и Массачусетсе? Разве не слышала на занятиях по политологии презрительные комментарии о крепостном рабстве, гулаге и олигархах? Что ж, североамериканцы тоже совершали преступления. Геноцид, работорговля. И у них есть собственные олигархи, значит, так тому и быть. Она и ее предки таили в душе обиды, провоцировавшие их одновременно на бунтарство и фатализм. И одолеть ее народ мог только он сам. из Издревле повелось, что именно русские в конце концов покоряли, уничтожали или в результате ломали русских. Она значительно больше боялась Виктора, чем любого человека, которого только могла встретить на Западе. Ее мысли, как это теперь часто случалось, перескочили на Сочи отцовскую дачу, ее дом в России, Безумие олимпийской стройки по большей части миновало, но вид на горы с юго-западной стороны дома изменился. На расстоянии можно было разглядеть дороги, прорезавшие лес, а зимой когда выпадал снег, проявлялись горно-лыжные трассы. Если бы отец дожил до этих дней, он пришел бы в ужас от такого зрелища. Но вид на восток не изменился, остался таким же пасторальным и первозданным, как в те времена, когда сюда на лето приезжал Сталин. И Елене казалось, что отец, несмотря на разочарование, приспособился бы. Возможно, приучился бы сидеть на террасе с восточной стороны дома, а не западной, и организовал бы свой день так, чтобы любоваться восходами, а не закатами. В Советском Союзе не выживали люди, не умевшие приспосабливаться. В постсоветской стране добивались процветания лишь те, кто обладал даром мимикрии, как хамелеон. Отец этим даром, несомненно, обладал. Но также он был человеком рациональным и дисциплинированным. В том числе поэтому Елена одновременно уважала его и любила. И он был русским, а значит, никакие заграничные силы не могли его покорить. Единственное в жизни поражение отцу нанесла его русская жена. Она прочитала послание из Вашингтона дважды, чтобы убедиться, что поняла все правильно. Потом в третий раз. Ситуация складывалась недвусмысленная. Елену отзывают, ее миссия завершена. В ЦРУ согласны казаки догадались, что она переметнулась. Внутри башевали эмоции. Нечто совершенно Елене несвойственное. Среди них было, признание в этом далось ей, болезненно. Ей нравилось верить, что она выше какого-то зурятного страха. Чувство облегчения, поскольку она являла собой доказательство того, насколько жесток Виктор со своими врагами. Она знала, какая тень над ней нависла. А еще и угнетало чувство стыда, потому что она оказалась неудачницей. Она подвела своего работодателя, но, что важнее, подвела отца. Ведь все это она делала, чтобы поиметь Виктора. Волны других путанных и бессвязных эмоций накатывали на нее одна за другой, и каждая начиналась и заканчивалась туманной дымкой, в которой терялось будущее. Ей приказывали хватать бортпроводницу и валить, а она рискует свалить в пропасть их обеих. Она пойдет на пролом, включит пожарную сигнализацию, как и планировала. Елена заподозрила, что Болден раздобыла пистолет, а словить пулю на пороге номера ей не хотелось. Но дальше все пойдет совершенно иначе. Значит, так тому и быть. Забавно, что она только-только вспоминала о любимом Сочи. У Елены больно кольнуло в сердце, когда она осознала, что больше никогда не увидит Россию. Синяя точка в программе слежения могла с большей или меньшей точностью показать, по какому адресу находится бортпроводница, но не могла однозначно подтвердить, сидит ли та в своем номере. Пульсирующее сердце бьется на карте, но не позволяет распознать, прячется Боуден в комнате или, например, болтается в баре. Так что Елена включила пожарную сигнализацию на том этаже, где был номер бортпроводницы, но в другом крыле. Потом быстро прошла в нужный коридор и приступила к наблюдению, смешавшись со стайкой выскочивших из своих комнат постояльцев. Она старалась выглядеть такой же сонной. Одета она была в неприметную черную толстовку и спортивные штаны. Похоже, все решили, что это тренировочная или ложная тревога. Но большинство послушно, хоть и с неохотой, отправились к лестнице, а не к лифтам, чтобы выбраться в лобби. Многие натянули одежду, хотя и выглядели далеко не такими нарядными, как, возможно, всего несколько часов назад. Елена видела людей в синих джинсах и спортивных штанах, как у нее. Незаправленные майки свободно болтались, а шнурки на кедах и ботинках были едва затянуты. Она видела шлепанца, она видела женщин без макияжа и растрепанных мужчин, только что вылезших из постели. Она отметила парочки, которые до пожарной тревоги явно занимались сексом, их можно было отличить по одновременно смущенным и раздраженным лицам, а также потому, с какой жадностью они цеплялись друг за друга. Она заметила троих детей, все девочки, видимо, сестры. Младшая лет трех-четырех сидела на руках отца и терла глаза кулачками. А потом Елена увидела Боуден. Та шла одна в том же платье, в котором гуляла с барменом, но спутника рядом с ней не оказалось. Неизвестно, что это значит, но задачу Елены это облегчала Перед выходом из номера бортпроводница надела босоножки и прихватила сумку, в которой наверняка лежал пистолет. На этот раз она не заметила Елену. Безумная сцена, разыгравшаяся утром в аэропорту, Фьюмичина не повторится. В это время тринкнул телефон. Елена достала его и увидела, что звонит Виктор. Даже в такой момент она не осмелилась проигнорировать его вызов. Убедившись, что Боуден ушла, Елена нажала кнопку и удалилась на лестницу. «Да». и где?» Она рассказала, а он в ответ в малейших подробностях описал блюда, которыми наслаждался за ужином. «Мне надо идти», — сказала Елена. «Да», — согласился он. Когда она вернулась с лестничной клетки, в коридоре было пусто, пожарные еще не прибыли, чтобы обойти этаж. Елена подошла к номеру бортпроводницы, достала маркер и вложила его кончик в маленькое отверстие в нижней части замка, где находится разъем питания. Замок открылся с успокаивающим щелчком. Елена проскользнула в комнату. Боуден оставила включенными свет и телевизор. Шторы были задернуты, что Елена восприняла как нежданную удачу. Она собирала случае чего сама их задернуть, но был шанс, что бортпроводница, открыв дверь, заметит изменения и тогда сбежит или выстрелит. Хоть одним поводом для беспокойства меньше. Она тщательно обследовала номер, отметив открытый чемодан с одеждой, свернутые в опрятные рулоны или аккуратно сложенные и прижатые. Эта женщина превратила свою жизнь в полный бардак, но багаж упаковывает чертовски умело. Елена увидела на комоде жестяную коробку конфет из перуджи, планшет и зарядку на прикроватной тумбочке, а на столе довольно симпатичную карандашницу в виде основания древней римской колонны. Как в большинстве гостиниц почти все пространство номера занимало кровать с головем, прикрученным к стене. И что важнее, Елена отметила расположение двух зеркал. Она замерла у двери, решив дождаться бортпроводницу здесь. В ванной находилась по левой руку, и тут она скорее почувствовала, чем увидела какое-то движение и попытался обернуться. Но было слишком поздно. Она это знала. Ее охватил не ужас от осознания, надвигающейся смерти, а ошеломление. Как она могла так сглупить? Кто-то вошел в номер Боуден, пока Елена стояла на лестнице, отвлеченной звонком Виктора. Сильная рука обвела ее шею, сдавливая локтем гортань и потащила в ванную. Елена ощутила мучительное прикосновение ножа к спине, услышала собственный хриплый вскрик, до достранного звучной. Несмотря на обезоруживающую боль, она знала, что произойдет дальше. И через мгновение все случилось в точности так, как она увидела мысленным взором. Нападавший поднял нож и резанул лезвием ее горло. Инстинктивно Елена попыталась закричать, но уже захлебывалась собственной кровью. И рассекли мышцы и хрящи точно так же, как она, Соколова. Послышался тихий звук, словно кто-то полоскал горло. Но, конечно, ее казнили не совсем так, как она казнила Соколова. Тот-то спал глубоким сном, и в последние секунды жизни, на пике боли и потрясения, самое глубокое отчаяние Елену привело мысль что ее убили не во сне.